Глава 5. Внеги войны. Крым. Дворец Милас. Квартира их величества. 9 августа 1917 года. 22 августа по новому стилю. Рассветный солнечный луч слепил глаза, и я невольно отвернул голову от окна. Поморгав пару раз, несколько минут любуюсь на спящее солнышко. Осторожно стараясь не разбудить жену, выбираюсь из постели и не утруждая себя глупыми условностями, взевая, шлепаю босыми ногами к входной двери. Надо глянуть, что там творится за стенами квартиры. Понятно, что раз по телефону не позвонили и не разбудили, значит, ничего чрезвычайного не произошло. Но все же признаюсь, любопытно. Ага, вот и оперативная сводка. Евстафий, как и всегда, просто бросил бумаги в прорезь банального почтового ящика на двери квартиры. Неплохой, кстати, сказать, квартиры, со всеми, как говорится, удобствами и отнюдь не на этаже. Нет, не спорю. Весь небольшой дворец был нашим домом, благо командный пункт и жилье офицеров находится в отдельном корпусе. Но во дворце мы всюду были официальными лицами. У нас была свита, адъютанты, дежурные офицеры, челядь и прочая прислуга. Зато внутри державного дворца, на втором его этаже, была и наша частная территория, квартира. Эту квартиру готовили по моим требованиям и описаниям больше месяца. Результат меня вполне устроил. Если не обращать внимание на мебель, хотя я старался и тут подойти с новым взглядом на мироустройство, и отсутствие всякого рода электрической бытовой техники и прочих ноутбуков со смартфонами, то получилось вполне себе квартирка в духе какого-нибудь 2020 года. Не евроремонт пресловутый, а очень стильно, а главное, уютно. Даже кухня своя была И мы, когда было время и настроение, радовали друг друга своими кулинарными изысканиями, и не только яичницей уж поферьте. К моему великому удивлению, итальянская принцесса умела готовить и делала это, кстати, очень вкусно. Так что жена у меня золотая во всех отношениях. Да уж, гоняли ее царственные родители во всех сферах. Просто удивительно, насколько всесторонне её воспитывали. Вот, казалось бы, зачем принцессе уметь готовить? А вот надо уметь и все, хотя бы для того, чтобы разбираться в этом вопросе. Так что у меня, как у всех нормальных людей, была возможность вернуться после рабочего дня домой в свою уютную отдельную квартиру и поужинать чем-то вкусным, что приготовила жена. Нет, не спорю. Это баловство бывало не так часто. В конце концов, у меня и в самом деле есть повара и прочий штат. А времени, как правило, лишнего нет ни у меня, ни у Маши, но иногда, когда есть желание и настроение, почему бы и не доставить друг другу удовольствие или хотя бы собственноручно сварить любимый кофе. Бзик, скажите вы, что за самодурство? Зачем эти игры в простых людей? А вы попробуете побыть самодержавным государем-императором, несущим бремя короны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней и 6 часов в году. Когда за каждым твоим шагом кто-то следит, когда любой твой чих превращается в высочайшее повеление. Когда даже твой, простите мой французский, поход в сортир тут же становится поводом для светских пересудов. Я посмотрю, насколько хватит ваших нервов и как долго вы согласитесь в такую жизнь играться. Я не готовился быть императором, не собирался и, честно говоря, сейчас не очень-то мечтаю. Тем более 24 часа в сутки и так далее. Поэтому я везде старался категорически отделить личное пространство от императорского и создавал для себя закрытые гавани, где я мог отдохнуть от тяжести короны, И побыть просто человеком, а не государем императором. Подобные квартиры у меня были и в доме империи. Правда, намного больше и значительно роскошнее. И в Петровском путевом дворце, скромнее, Кремлевской. А дом в Марфино вообще, в моем понимании, был моей загородной дачей. И вот теперь Милас. Дача на берегу моря, чуть восточнее мыса Фарос. Отдыхаю прямо как гинсек какой-нибудь, прости, Господи. Всегда хотела иметь квартиру в Крыму. И в такие мои, а теперь уже наши квартиры никто не имел права заходить, даже я в приходил исключительно по вызову. И прибирались здесь, пока нас не было, под строгим его надзором, чтобы не совали нос куда не надо. Цари тоже люди, у них есть личная жизнь, свои маленькие семейные тайны и свои тараканы, как и у всех нас. Медленно иду назад, на ходу просматривая бумаги. Слышу смешок и произнесённый нараспев. «Галопузый!» не поднимая глаз, иронизирую: "На себя посмотри". Вновь смех. "А зачем мне на себя смотреть? У меня ты для этого есть". Все ж таки поднимаю взгляд и любуюсь тем, как Маша призывно потягивается в постели. Склоняюсь и нежно целую ее бархатистую кожу. "Как там наш животик поживает?" Жена слегка вздыхает. Все еще не уверена, но и признаков, которые бы это исключили, по-прежнему нет. Так что продолжаю целовать. Эй, ты куда? Угадай. Игривый виск, помноженный на счастливый смех. Ну, что ты делаешь? Придется мне опять в душу идти. Можно подумать, ты бы и так не пошла. А ты мне спинку потрешь? — И не только спинку. Мы Мостовский Не соблаговолите ли вы нанести мне визит по весьма срочному делу, не терпищему отлагательств. Жду вас сегодня в моем доме в 10 часов 30 минут утра. Баронесса Биатриса Фруси де Ротшильд. Однако. Крым. Дворец Милас. 9 августа 1917 года. 22 августа по новому стилю. Завтрак на террасе с видом на сад и утреннее солнышко. По случаю среды Успенского поста в кушаем простые овощные салатики, хлебцы, фрукты, апельсиновый сок. Обслуживаем себя сами, никаких слуг нет. Мы же не бояре какие. Какие планы на день? Пожимаю плечами. Будни, ничего примечательного. Думаю, что до вечера возьмем Константинополь и Дарданеллы с обеих сторон пролива. Маша поднимает брови. Такое серьезное сопротивление в Константинополе? Ты же вчера утром говорил, что войска входят в город и с трех сторон сразу. Киваю, соглашаясь. Да, так и есть. Вошли и медленно выдавливают местных жителей из города. Не стрелять же по ним и в самом деле. Этого только не хватало. Жую салатик. Вот и я об этом. Уже вошли в центр, сегодня выдавим окончательно. Одно плохо. Город горит, и похоже, что его всерьез поджигают, а не просто случайные стихийные возгорания. Радует, что хотя бы, как это следует из докладов, дворец Долмабахче не особо пострадал, что удивительно само по себе. Возможно, не решились сжечь дворец султана, надеясь как-то вернуть город по итогам мирных переговоров. А так, да, жгут. Она нахмурилась и много пожгли. Запиваю соком. Хмм. «Порядочно, но пока не катастрофично. Я приказал поджигателей расстреливать на месте, но это мало что даст, сама понимаешь. Они не подходят близко к нашим солдатам, разве что случайно попадаются. Императрица смотрит в свой полупустой стакан и вздыхает. Жаль город. Согласен. Надеюсь, что до полного сожжения не дойдет, тем более что наши войска уже в центре. Огонь пожаров мешает нашим солдатам, но пожары же и выгоняют из города местное население. Так что тут две стороны медали, как говорится. Подливаю сок, Маша благодарно кивает. И куда-то их дальше, делаю неопределённые движения руками, пока даем им возможность уходить в сторону Радоста, который они называют Тикердагом. А как выйдут из Константинополя последние, прижмем к морю где-то по пути, где они благополучные попадут в лапы бригады внутренней стражи. Те быстренько отделят зерна от плевел, проведут фильтрацию, ну, а просто мирное население разделят. Христиан желающих остаться в Раме и принести мне присягу верности разместят отдельно, а мусульман отдельно. Делаю глоток. А дальше дальше включатся основные силы отдельного корпуса жандармов и имперской СБ, которые проведут ускоренный опрос всех, выявляя среди них тех, кто может знать что-то полезное о системе обороны и безопасности Османской империи, а особенно хоть что-нибудь из тайн Константинополя. Город старый, полно ходов и выходов подземелий всяческих, нужно разбираться. Маша разрезает яблоко. И что будет с теми, кто будет интересен? О, им повезет, поскольку им будет предложена должность консультанта одной из спецслужб, сравнительно хорошее жалование, а главное возможность остаться в Риме. Остальных мусульман попросим с вещами на выход. Когда все устаканится, посадим их на транспорт и отправим к единоверцам. В Риме им делать нечего. Других нехристиан, кроме русских подданных, получивших разрешение на проживание в Новой Восточной Римской империи, не будет. Когда-то мусульмане пришли и уничтожили христианское государство. Теперь колесо истории крутится в обратном направлении. Возможно, в этом есть момент исторической справедливости. Горе побежденным, как говорили древние. А не слишком ли жестко с ними? Предлагаешь поселить их рядом с армянами или рядом с теми, кого они еще вырезали? Нет, но когда я говорю об исторической справедливости, Я ведь не только говорю о делах полутысячелетней давности, но и о событиях, которые имели место буквально год-два назад. И дело не только в настроениях армян, их в армии не так и много, и проживать большинство из них будут в пределах условного царства Армении, а не в Константинополе. Но я знаю настроение в армии вообще. Я ожидаю серьезных проблем в самое ближайшее время. Пока войска сдерживают дисциплина, но позднее все будет очень скверно, поверь мне. Я знаю, что происходит, когда ненависть и ярость к врагу копится годами, а потом солдаты попадают на вражескую территорию. Тут уж достается всем и правым, и виноватым. Лишней крови я не хочу, но закладывать бомбу под будущую империю не собираюсь. И точно так же, как после Балканской войны Турки и Болгары проводили взаимную принудительную депортацию населения, очищая свою территорию от чужеродных элементов, так и мы поступим но только в одну сторону. А если их христиане захотят в Ромею перебраться, разве мы их не примем? С этим сложнее. Разумеется, руку помощи мы им протянем, но я не хотел бы селить в Рамее лишнее местное население. Хватит тех, кто останется. В ближайшие годы нам предстоит переселить сюда из Российской империи 6-8 миллионов человек. Эти земли необходимо осваивать и быстро привязывать к России привязывать этнически, культурно, экономически, духовно. В общем и всесторонне. Так что я предпочитаю не переселять сюда христиан бывшей Османской империи, а скорее за исключением тех, кто будет помогать нашим переселенцам приспосабливаться к особенностям новых земель, даже всячески способствовать отъезду многих из тех, кто здесь останется на первом этапе. И в этом вопросе я большие надежды возлагаю на министерство служения. Поскольку значительной части местных будут предлагаться места служения в России, а русские будут нести бремя служения здесь, заодно перебираясь сюда вместе с семьями. Проживав еще кусок добавляю. Что касается твоего вопроса о христианах Османской империи бывшей, то в России есть масса прекрасных мест, которые нужно осваивать: целинные земли, Сибирь, Дальний Восток. Но с удовольствием всех примем и спасем». Но спасаться они будут там, где надо нам. Как вариант, можем предоставить возможность спасаться где-нибудь в другом месте, в Америке, например, но не здесь. Я обвел пальцем вокруг. Не ближе 1.100 верст от Ромей. Царица кивнула. Поняла. Кстати, когда ты планируешь отъезд в Константинополь? Полагаю, что дней через десять-пятнадцать». Город надо привести в порядок, потушить пожары, расчистить завалы, подготовиться к приему дорогих гостей. Гостей? улыбаюсь. Ага, твой царственный родитель обещал приехать на коронацию. Машенька удивленно распахнула глазки и даже захлопала в ладошки. Правда? Как здорово! А мне он ничего не писал об этом. Мы только вчера согласовали это с ним. Он еще не успел тебе написать. А мама будет? киваю. Думаю, что прибудет все твое семейство, так что увидитесь. И они посмотрят, как ты устроилась и как станешь императрицей второго Рима, будучи при этом уже императрицей Рима третьего. Это будет весьма символичным, не находишь? Она заулыбалась, добавляю. Ты никогда не мечтала стать императрицей Рима? Нет, но отец мечтает стать императором. Да, я знаю, и он на пути к этому. Дочь итальянского короля покачала головой. Это все мечты. Я имею возможность сравнивать. Настоящий император ты, а настоящая империя Россия. А Италия? Я люблю свою родину, но не имею иллюзий на ее счет. Италии очень далеко до империи, даже если она и будет так называться. Времена величия Рима канули в лету, а строительство новой империи займёт не один век сами итальянцы должны измениться, при том, что формальному единству итальянской нации всего-то полвека, и единой нации итальянцы так пока и не стали. Так что нет, это все пока лишь фантазии. Ну, все великие дела начинаются с мечты. Почему бы не попробовать? Когда-то и великий Рим был всего лишь городом. Согласна, Маша улыбнулась лукаво. Ну, пусть пробует, я не против. Я тоже Мы обменялись понимающими улыбками. Кстати, а успею за десять дней привести Константинополь в порядок, если ты говоришь о многочисленных пожарах? Опять же, насколько я понимаю, город бомбили. Нет, город по существу не бомбили. Зачем мне разрушать столицу Восточной Римской империи? Несколько десятков легких бомб не могли причинить существенного вреда Константинополю. Скорее это было психологическое бросание одной бомбы за раз. Да и то чаще всего воду, а в основном город бомбили листовками. что касается пожаров и прочего, то вместе с боевыми частями в Царьград войдут две бригады инженерно-строительного корпуса, которые и будут наводить порядок. Кроме того, нужно вернуть кресты на Святую Софию и снести минареты вокруг нее, а сам храм надо вновь осветить. Да и наша новая резиденция, бывший дворец Долма-Бахче, тоже нуждается в некоторых работах. А это требует некоторого времени. Плюс еще Имперской СБ отдельному корпусу жандармов необходимо взять под контроль всю площадь перед Софией и все места, откуда могут по нам стрелять. лицо жены омрачилось, и она явно вспомнила взрыв бомбы в Таранто. Ты думаешь, что возможно все предусмотреть? Тот взрыв на Красной площади. Вздыхаю, соглашаясь. Увы, радость моя. Всего действительно предусмотреть невозможно, но мои службы быстро учатся. Даже от возможной атаки с воздуха нас будут прикрывать два десятка противоаэропланных орудий. Ты опасаешься появления в небе османских аэропланов? Мало ли, хотя небо вокруг столицы будут охранять наши истребители, а само небо Царьграда будет закрыто для полетов, но исключать ничего нельзя. К тому же под видом османских могут прилететь и другие аэропланы. Чи? Да хоть чи. Британский, греческий или еще что-нибудь, я ничему не удивлюсь. У слишком многих наша коронация, и мы сами вызывает жгучее желание нас убить. Так что пушки не помешают. К тому же, на рейде Константинополя будет стоять еще и эскадра нашего нового южного флота. И всем будет дана команда сбивать любой аэроплан в небе. Делаю глоток. Все окна крыши и чердаки, с которых видна площадь, будут взяты под охрану ОКаЖ и СБ и внутренней стражей. А весь центр оцеплен войсками. Пройти без пропуска и приглашения будет невозможно. Причём на каждый круг оцепления будет свой пропуск, а получать их нужно в разных ведомствах. И, конечно, по опыту кровавой Пасхи особое внимание будет уделено подземельям самой Софии и площади перед ней а также району бывшего дворца Долмабахче. И как ты его планируешь назвать? Дворец Единства. Скромно и со вкусом. Маша посмаковала название и кивнула. Да, хорошо звучит. Подожди, ты же мне не сказал о том, где будет общая столица. А не где? В Москве российская, а в Константинополе ромейская. Будем кататься туда-сюда по мере необходимости. Столица Единства там, где император «Официальную же резидентом императора Единства устроим в Леводийском дворце, а его канцелярию разместим в Ялте, а Милас останется нашей загородной дачей. Она рассмеялась и кивнула. Да, прекрасная идея, мне нравится. «Рад слышать, вот в Леводийском дворце и будем, вероятно, принимать дорогих гостей, лидеров всех стран Антанты, которые в октябре должны прибыть на конференцию. Но это пока еще не точно. Но шанс достаточно велик, так что готовься быть гостеприимной хозяйкой и принимать дома гостей. Улыбается. Да уж, гости к нам как-то редко ходят. Все больше с прошениями и докладами. Надеюсь, хоть мои родители погостят у нас во дворце Единства. Наверняка вряд ли сразу уедут. Думаю, что к тому времени Иерусалим еще не возьмут. А должны Попробуем». Уж очень твой отец хочет быть и в самом деле королем Иерусалимским, а не только носить этот древний титул. Хотя почти наверняка Святой Град будет иметь международный мандат, но войска там будут итальянские. Ну, думаю, и русских немножко. Патриарха Иерусалимского кто-то же должен охранять, верно? кивает. Верно. А то от рук может отбиться. Умничка. Все верно понимаешь. Мы отсалютовали друг другу стаканами с оранжевыми напитками. Правда, для этого твоему царственному родителю придется отказаться от титула царя Армении. Хотя это и не та Армения, но все же порядок должен быть, ибо титул царя Армении должен носить только русский император, даже если он периодически сидит в Царьграде. Кстати, любимый, ты все время говоришь, что Константинополь, то Царьград. Как он все же будет называться? официально Константинополь. Это укрепит наши претензии на наследие второго Рима. Но, господин Суворин, будет употреблять оба наименования в своей работе. Разумно. Я боялась, что ты переименуешь. Промокнув губы салфеткой, замечаю: не думаю, что это было бы хорошей идеей. Согласна с тобой. Насытившись, я откинулся на спинку плетеного кресла. Хорошо. Солнышко светит, розы пахнут, птички поют. Любимая женщина рядом. Идиллия. Османская империя. Константинополь. У Галатского моста. 9 августа 1917 года. 22 августа по новому стилю. Сильный запах гари в воздухе не мог перебить густой трупный смрад. И даже повидавшему за эту войну всякого генералу Колледжино приходилось прикрывать рот и нос носовым платком, стараясь не вдыхать ядовитые миазмы всеобщего разложения. Город в радиусе видимости был мертв. лишь обожравшиеся собаки и крысы лениво бегали по его улицам, снуя среди раздутых от жары тел усеивавших улицы Константинополя. Перед Галатским мостом и на нем самом их было особенно много. Внимание генерала привлекли четыре немецких грузовика, и он направил своего коня ближе к месту расправы. Несколько десятков обездораженных тел, многие в германской военной форме, в кузовах какие-то ящики, многие вскрыты или валяются перевернутыми у машин. В них явно рылись, но там вряд ли что-то было интересное для мародеров. лишь листы бумаги шелестели на ветру. Колезин жестом подозвал адъютанта. вот что, голубчик?" Распорядись, чтобы всех немцев тщательно обыскали, и все, что найдут, надо собрать и сделать опись. И пусть соберу с площади все разлетевшиеся бумаги. Это могут быть важные документы. И поторопите в конце концов похоронные команды. Пусть сбрасывают все тела в море. Нам тут только эпидемии не хватало. Слушаюсь, и немцев в море. Генерал удивленно на него посмотрел и рявкнул: "А мне им что, мемориал строить, что ли? Всех в море и быстрее!" до конца дня, чтобы ни одного трупа не было на улицах. И проследите, чтобы это все никто не фотографировал. Франция, Орлеан. Особняк баронессы Эфруси де Ротшильд, 22 августа 1917 года. Баронесса Мсье Мостовский. Насколько мне известно, вы являетесь личным представителем императора Михаила II во Франции. Прежде чем мы перейдем к сути, Ответьте мне на один вопрос. Имеете ли вы прямой канал связи с вашим царем? Просто без возможности быстро уведомить вашего императора о том, что я хочу вам сказать, наш разговор теряет всякий смысл. Имперский комиссар пожал плечами. Да, баронесса, я имею такой канал связи. Как быстро ваш царь узнает о содержании нашей беседы? Примерно в течение часа, с учетом времени на шифровку и дешифровку моего сообщения. Хозяйка дома задумчиво смотрела на русского, затем, видимо, приняв какое-то решение, продолжила. Как вы наверняка знаете, мсье Мостовский, я представляю два могущественных дома: французский и австрийский, дом Ротшильдов и венский дом в И у нас есть послание для вашего императора. Слушаю вас, бароннес. У вас сейчас есть возможность передать моему государю все, что дома Ротшильдов и в желают сообщить. Судя по всему, вопрос не терпит отлагательств, так что прошу вас перейти к сути. Наши дома хотят, чтобы Михаилу II было передано, что в течение часа известный ему пакет будет доставлен в известное ему место. Кроме того, мы принимаем выдвинутые ему условия и даем соответствующие гарантии подтверждения серьезности наших намерений и в обеспечении наших гарантий на коронацию в Константинополь прибуду я лично и буду в непосредственной близости все время церемонии. Это все, месье Мостовский. Не теряйте времени. Для России на счету каждая минута. Крым. Дворец Милас. 9 августа 1917 года. 22 августа по новому стилю. Здравия желаю, Ваше императорское величество. Поручик 777-го полка сил специальных операций Иволгина Наталья Николаевна. Представляюсь по случаю прибытия для дальнейшего прохождения службы. Четкие уставные движения демонстрировали большую практику в этом деле. Я приложил ладонь к фуражке и кивнул. Приветствую вас при дворе, госпожа поручик. Разглядываю барышню офицера. Да уж, женская офицерская форма становится все более привычной в России. Народ на улицах уже почти не оглядывается. Итак, ростом смашу только волосы Русеи. 25 лет, выпускница Смольного института, дочь полковника Иволгина, потомственная дворянка. Девиса по своим увлечениям скорее подошла бы к третьему тысячелетию. Член Петроградского стрелкового клуба. Член Петроградского автомотоклуба, где и познакомилась со своим будущим женихом. Обвенчаться не успели. Жених погиб в армии Самсонова в самом начале войны. Подала прошение на высочайшее имя о зачислении в армию. Зачислено ходатайством великой княжны Ольги Николаевны. Где-то на полях войны пересеклась со Слощёвым, и тот, приметив ее таланты, добился ее перевода в 777-й полк принимала участие в операции Галиции и в знаменитом рейде Слощёва на Софию. Кавалер дама ордена Святой Анны третьей степени с мечами и бантом. За отличие в болгарской операции досрочно произведена в чин порутчика. В Софии получила легкую контузию, и получила отпуск по случаю ранения. Но Слощёв убедил ее в том, что война вот-вот закончится, и что пришло время сменить амплуа и расти дальше. И вот она здесь. Вы знаете, зачем вы здесь, Наталья Николаевна? Так точно, Ваше Императорское Величество. Генерал Слощёв сообщил мне о вашем решении произвести меня во фрейлины Ее Императорского Величества в камер-фрейлины поручик. Так точно, Ваше Императорское Величество, в камер-фрейлины Ее Императорского Величества. Разница была существенная. Фрейлин всяких было больше сотни на весь двор, а камер-фрейлин не более пяти, а как правило, не более двух-трёх. Конечно, вся эта араба фрейлин распределялась между императрицей, вдовствующей императрицей, великими княгинями и великими княжнами. Они просто сидели во дворце. И функции у них были самые разнообразные. Так, например, из числа фрейлин двора подбирали воспитательниц для юных великих княжон. По фрейлине Маше, с которыми она прибыла из Италии, уже отбыли на родину, и императрице срочно нужно было формировать свой штат. Мы с ней долго надбирали кандидатуры, но жена настаивала, что камер-фрейлина из числа придворных дам ей не нужна. Достаточно того, что штат ее канцелярии будет в внималой степени укомплектован ими. Я был с ней согласен и с учетом общей тенденции в империи предложил Маше подобрать кого-то, кто больше соответствует духу времени. Кроме того, я поставил условие, что Камер Фрейлина еще и будет выполнять роль личного телохранителя императрицы и последнего бастиона в случае опасности. Да и Маше будет лучше иметь рядом кого-то, кто видел в жизни больше, чем только балы и парадные залы дворцов. По этому случаю я разослал циркуляр главам силовых ведомств и командующим фронтами, в котором предписывалось подобрать и предоставить кандидатуры Победила кандидатура от Сващёва. Почему я не удивлен? И вот она здесь. А вот и сама Маша. Ваше величество, разрешите вам представить вашу камер-фрейлину, порутчика Иволгину Наталью Николаевну. Офицер щелкнула каблуками и отдала честь. Здравия желаю, ваше императорское величество. Для меня это большая честь. Маша кивнула и улыбнулась. Добро пожаловать ко двору, порутчик. Российское телеграфное агентство Роста. 9 августа 1917 года. 22 августа по новому стилю. Его императорское величество Государь император Михаил Александрович повелел нашему агентству торжественно сообщить: сегодня 9 августа сего 1917 года Доблестный третий Елизавет градский гусарский и ее императорского высочества великой княжны Ольги Николаевны полк, прорвав оборону противника, атаковал штаб пятой Османской империи. В этом историческом бою особо отличалась кавалер дама двух Георгиевских крестов и двух Георгиевских медалей за храбрость, унтер-офицер Мария Михно, которая взяла в плен организатора резни армян Энвер Пашу военного министра и одного из трех диктаторов, совершивших в 1913 году военный переворот и узурпировавших власть в Османской империи. Узнав, что его пленила женщина, Энвер-паша посчитал себя опозоренным и попросил дать ему возможность застрелиться, в чем ему было отказано. Военного преступника Энвер-пашу будут судить за все злодеяния, и он понесет заслуженную кару вместе со всеми соучастниками. Лишившись командования, пятая османская армия сложила оружие и капитулировала. В честь славной победы русского оружия, отмечая личный героизм и подвиг, совершенный унтер-офицером Марии Михно, его императорское величество, государь император всероссийский Михаил Александрович, возвел потомственную дворянку Марию Михно в графское достоинство Российской империи и пожаловал героине орден Святой Анны Третьей степени с мечами и бантом. Россия гордится своими героями. Крым. Дворец Милас. Императорский командный пункт. 9 августа 1917 года. 22 августа по новому стилю. Криво усмехнувшись, откладываю очередную победную реляцию роста. Нет, ничего не скажешь. Молодец, Калерис, девица Мария Мехно. Плените Анвер Пашу. Это дело дорогого стоит. Графского титула стоит. Пример для всей армии женщин вообще. Опять же Суворин тут долго будет отплясывать вокруг этой темы. Тут тебе и героизм наших воинов, и очередная громкая победа, и мудрость государя императора, и подчеркнутость ее дворянского происхождения. Пусть знают, что дворяне не только прожигать жизнь умеют. А женщина вновь таки Да еще и кавалер, дама двух Георгиевских крестов и двух медалей за храбрость. К тому же, еще и Мария. Весьма вкусная тема со всех сторон. В этом у меня никаких сомнений нет. Вот уж где мы действительно хорошо научились воевать, так это в битве за информацию и за общественное мнение. Но, к сожалению, этого мало для победы в войне. А воевать на поле боя мы пока можем достаточно плохо. Нет, умеем быть, может, и хорошо, но Можем пока плохо. Вот в чём беда. Возможно, стороннему наблюдателю, составляющему свое мнение на основании наших бесконечных побед последних недель и каких-то героических оборон, которые, конечно же, обязательно станут прологом новых побед. В общем, возможно, лицу постороннему вполне может показаться, что у нас армия лучшая в мире, самая-самая и все такое. Но нет, я не исключаю, что наша армия весьма неплоха на фоне других, не считая немцев, конечно, с ними мы пока тягаться объективно не можем. Так вот, на фоне прочих у нас все хорошо, и те же самые сплошные победы тому подтверждение. Но даже за ведомо более слабым противником у нас наблюдаются серьезные проблемы. Вот почему я против жалких полутора османских армий выставил почти семь русско-болгарских, значительно превосходящих турецкие во всех отношениях. Да еще и подпер их всеми силами и всеми орудиями Черноморского флота, да еще и авиации с дирижаблями. Неужели бы парочка лишних армий нам бы не пригодилась на других участках Великой войны? И ещё как бы пригодилась. Но именно такое преимущество почти гарантировало нам победу. Почему почти? Да потому что не будь Энвер Паша идиотом, вместе со своим султаном и остальными двумя Пашами, Он бы вместо того, чтобы пытаться спасти восточную Фракию, отвел бы свои войска к Константинополю. И мы бы кровью умылись на поступах к проливам. ибо две армии, засевшие в хорошо укрепленном месте, это огромная сила. Рижский укрепрайон тому пример, который даже немцам прорвать не удалось. И никаким ССО не удалось бы в такой ситуации подавить батареи на берегу, а значит и силы флота не смогли бы помочь штурму. И битвы за проливы заняла бы несколько месяцев, и мы понесли бы огромные потери, разбив лоб об османские укрепления. Даже несчастная полуразбежавшаяся дивизия турок смогла на сутки задержать шестую армию на поступках к побережью. Что уж говорить про две армии? А там, глядишь, и ситуация в мире бы изменилась. Изменилась бы ситуация в России. Опять же вновь пошли бы разговоры о мире и всем таком прочем ребята в том же Лондоне вновь бы окрепли и стали бы активнее вмешиваться в дела вокруг проливов. И что бы мы получили в итоге? Кусочек восточной Фракии, может быть, если бы у нас его не отняли по итогам мирной конференции. Но целей войны мы бы не добились и проливов бы не получили. Правда, при этом сценарий Константинополь вполне мог повторить судьбу Парижа, превратившись в руины, но это, как говорится, уже совсем другая история. Почему я это? К тому, что основными ударными силами в Босфорско-Дарданелльской операции не случайно стали кавалерии и подвижные батальонные группы. Да, они обладали достаточным маневром и огневой мощью, но не только в этом причина. Просто эти части сохранили наибольшую дисциплину, а значит и боеспособность. Главная же проблема заключается в том, что и у нас, и у болгар не было никакой уверенности, что основные силы нашей группировки вообще пойдут на пулеметы. Ведь одно дело радостно топать вперед, зная, что никакого сопротивления нет и не предвидится, а другое вновь оказаться в условиях позиционной войны, когда придется идти на вражеские укрепления под огнем противника. Увы, почти нигде в этом году нашей армии не удалось реально прорвать фронт в таких условиях. Даже успех в Галиции был во многом вызван сочетанием концентрации превосходящих сил на узком участке фронта и того факта, что Словацкий полк открыл нам проход. Спасибо Слащёву. Опять же, вспомнив о Слащёве, если бы не переворот Болгарии, то не видать бы нам в итоге проливов как своих ушей. И вновь так и о Слащёве. Если бы не его ребята, Мы бы, возможно, и не смогли бы вскрыть османскую систему обороны, как консервную банку. Нет, граф Слощёв молодец. Не зря я его не расстрелял за мятеж. И он молодец, и кавалеристы молодцы, и все наши летчики, и воздухоплаватели, и бронеходчики, и даже морпехи, они все молодцы, они очень самоотверженные ребята, с очень горячими сердцами но именно их горячие сердца и обеспечили вот ту самую среднюю температуру по больнице, на основании которой можно сказать, что дела в нашей армии внешне идут почти нормально. Но я-то сужу не по колонкам газет, а по реальному положению вещей. За истекшие полгода в головах основной массы солдат ничего принципиально не изменилось. Они по-прежнему не желают воевать, не понимают, зачем им это. И уж тем более категорически не хотят ходить в атаку на пулеметы. пока перспектива плюшек значительно превышает перспективу сыграть в ящик. Армия будет готова сидеть еще некоторое время в окопах или даже наступать в режиме праздничного марша. Но как только ситуация осложнится, мы получим проблему. Да, сейчас мы наступаем. В той же самой Малой Азии, где между проливами и Кавказским фронтом войск всего ничего, Мы будем идти вперед и остановимся там, где захотим. А вот на Балканах все не так радужно. Как только германские и австро-венгерские войска установят сплошную линию фронта, наступление Антанты немедленно остановится, и дальше никто не пойдет. И если не случится какого-то события, о возможности которого говорил ЗАГС, мы не сможем разбить АВИ и Германию в этом году. Вообще же даже наступление в Малой Азии дается нам весьма непросто. И тут главным нашим противником выступают вовсе не турки. Во-первых, практика показала, что вопросы взаимодействия частей, вопросы связи и координации, вопросы снабжения, все это у нас пока из рук вон плохо. И будь вместо османов немцы, были бы мы битыми с такой организацией наступления. Во-вторых, Проблема снабжения армии в части переброски припасов из России также весьма серьезная. Ограниченная пропускная способность болгарских, а особенно турецких железных дорог, проблема разницы ширинной колеи, необходимость менять колесные пары, погрузка-выгрузка и прочее. Да и снабжение морем не такое простое дело, каким может показаться, особенно с учетом того, что даже разгрузив в порту груз, Мы только начинаем операцию по доставке требуемого в каждую часть и в каждое подразделение, а для этого нужен транспорт, а с ним все непросто. Добавьте к этому необходимость снабжать подвижные батальонные группы, которые потому и зовутся подвижными, поскольку все время находится в движении. Вот как их снабжать в условиях реалий 1917 года. В общем, опыт этой войны еще долго будут изучать в военных академиях. А войска еще долго будут учиться взаимодействовать. Сейчас мы побеждаем, но побеждаем исключительно за счет того, что нас значительно больше, а турки воюют намного хуже. Но даже разгромив османов, мы вряд ли сможем вытащить оттуда хотя бы одну из наших армий. Нужно контролировать захваченные территории это раз. И удастся ли их вообще оттуда вытащить это вопрос номер два. Туда шли они радостно, зная, что особого сопротивления не будет, и стимулированные тем, что в новых землях у них будет приоритет на переселение на свой участок земли или дом, покинутый прежними жителями. это все были сладкие и вкусные цели. И вот они уже на месте. И хотят плюшек сейчас и здесь, при этом вовсе не хотят вновь ехать на другой фронт и вновь идти на пулеметы. А чего-то мне кажется, что у них тут же начнется новое обострение пацифизма, помноженное на жгучее подозрение, что их отсюда пытаются отправить, чтобы обмануть и обещанных плюшек не давать вовсе, или разобрать все самые сладкие, пока герои-солдаты будут рисковать жизнью, не пойми где, как и для чего. Впрочем, и на других театрах военных действий ситуация ничуть не лучше. Солдаты в массе свои уверены, что это последний рывок. Война осенью закончится, и зимовать они будут уже дома. Нравится это генералам или нет. И это не только в русской армии такие настроения, всем все осточертело. Вообще же донесения с фронтов не слишком то радовали. Нет, ничего такого пока не случилось. Мы даже Константинополь практически взяли, но ну, и сказать, что все прекрасно, было никак нельзя. Во-первых, неприятно удивило количество погибших на улицах Константинополя. Причём среди мертвых тел было много убитых холодным или огнестрельным оружием. И судя по тому, что было немало случаев, когда трупы, если так можно выразиться, кучковались по этническим или религиозным признакам, это явно свидетельствовало о том, что какие-то стихийные или вовсе не стихийные столкновения на почве религии или национальности имели место. Константинополь в результате этого всего был основательно загажен. И срочно нужно было вызывать клининговую компанию. Черный юмор. Во-вторых, из города ушли почти все жители. Мы прогнозировали, что значительная часть христианского населения все же предпочтет остаться, запершись в своих домах. Но пока нашим поисковым отрядам удалось разыскать вне фонара лишь пару сотен перепуганных людей. Я, конечно, не против того, чтобы переселить в Константинополь пару миллионов человек из России. Но это когда еще будет? Да и нужны местные, знающие специфику жизни в этих краях. Хорошо хоть в районе Фанара остались греки, забаррикадировавшись и даже дав бой разгоряченным мусульманским молотчикам. Но с этими самыми фонариотами я ожидал серьезных проблем, поскольку их идеефикс было восстановление Восточной Римской империи в качестве Великой Греции. И я не думаю, что Ромея в моем исполнении их приведет в восторг. В третьих, а может и в главных, ситуация вокруг возможного удара немцев в районе Моунзунда была не совсем понятна. С одной стороны, есть сообщение от Ротшильдов и в и мой собственный исторический послеопыт, который подсказывает, что все это весьма реально и даже весьма вероятно. И я начал действовать, не дожидаясь бумаг от ЗАГСа. Но в этом крылись немалые опасности. Так, например, я мало того, что поднял по боевой тревоге всех, кого только можно было задействовать на Балтике, включая и кадры Кронштадта и Гельсингфорса, но и начал переброску воздушных частей с далекого юга. Однако, пойдя на этот шаг, мы серьезно сократили свое присутствие в воздухе во всем районе операции вокруг Константинополя. А помимо бомбардировок и прочего превосходства в воздухе, наши аэропланы давали командованию обширнейшую информацию о передвижении войск противника, своих собственных частей и колонн беженцев. А значит, теперь мы в значительной степени утратили весьма важный элемент гибкого планирования кампании. Теперь мы вновь частично превратились в прущую незнамо куда армию, которая топает куда-то вдаль согласно ранее полученному приказу. Хотя, возможно, приказ этот уже десять раз как безнадежно устарел. Как-то, знаете ли, не было у нас тут спутниковой группировки на орбите, и с этим ничего не поделаешь в ближайшие полвека. Так что приходилось как-то обходиться, нещадно эксплуатируя те два десятка аэропланов, которые остались на районе. Другое дело, что и турки тут не обладали никаким вообще преимуществом. А учитывая общий уровень османской армии, можно сказать, что мы лишь слегка ослабили свое безусловное лидерство. А вот с немцами такой номер бы решительно не прошел, особенно в контексте операции флота, где за каждым движением грозного противника нужен глаз да глаз. Ну и что, что у нас пока не было этого пресловутого пакета? Пакет облегчал нам планирование, но не более того. Нет. Вот если бы я точно знал, что немцы кинутся вперед в Рижском заливе недели через две, то мы бы безусловно постарались выжить бы максимум из своего преимущества на юге. Впрочем, не факт. Зная, что случилось в реальной истории, я бы все равно наверняка выдернул с юга части, просто исходя из того, что немцам ближе, а мы можем и не успеть. Так что сегодня на рассвете в сторону Риги отправились и основные силы дальних дирижаблей. И дивизия дальнебомбардировочных аэропланов Илья Муромец», и гидропланы всякого вида и назначения, включая новенький га Дней пять, они смогут сказать свое весомое слово в предстоящей битве. Из Муромцев, конечно, торпедоносцы никакие, но полсотни торпед лучше, чем ничего. Даже если ни одна из них не попадет в цель, то все равно беспорядок и хаос в строю противника они создать могут и ГАСНы туда же добавьте. А уворачиваться от сотни торпед с разных курсов всегда приятно и очень увлекательно. Так что нам предстоит еще одно сражение. Сражение, которое вполне может войти в анналы этой войны наряду со взятием Константинополя или разрушением Парижа. Возможно, одно из последних сражений Великой войны. Российское телеграфное агентство Роста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 Разгромили войска противника и овладели столицей Османской империи городом и портом Константинополь. Вековая мечта нашего народа осуществилась. Русский флаг со звездой Богородицы реет над Царьградом. Православные кресты вновь будут водружены над Святой Софией. Во Вознаменование этой исторической победы его императорское величество Государь император всероссийский Михаил Александрович высочайший повелел представить кординам и медалям отличившихся в этом сражении и учредить памятную медаль за взятие Константинополя на Георгиевской ленте. В честь славной победы русского оружия его императорское величество Государь император Михаил Александрович повелел сегодня, 9 августа сего 1917 года, в 10 часов вечера произвести по 100 залпов праздничного салюта, из артиллерийских орудий в столице империи городе Москве, а также в Петрограде, Севастополе и Риге. Россия чествует своих героев. Османская империя. Окрестности Силиври. 22 августа 1917 года. Они шли второй день. Второй день под раскаленным солнцем, глотая пыль, поднятую в воздух, десятками и сотнями тысяч ног, медленно бредущих куда-то. Большинство уже даже ясно не понимало цели своего пути, лишь одна мысль толкала их вперед. прочь, быстрее прочь, подальше от города, который стал вдруг чужим и смертельно опасным. Шли, спотыкались. Некоторые выходили из колонны и садились на землю, может просто отдохнуть, а может устав бороться. И с каждым километром пути таких становилось все больше, как и тех, кто просто падал без сил. К шли вместе со всеми, хотя они все же сохраняли походный строй и все еще были вооружены. Но адмиралу Сушону была совершенно очевидна обреченность их ситуации. Рано или поздно но русские их настигнут, и адмирал был сильно удивлен, что этого еще не произошло. Впрочем, русским торопиться некуда. А вся эта толпа вряд ли вызовет у них интересы или какие-то опасения. Несколько раз он видел в небе русские аэропланы, и поначалу толпа пугалась, пытаясь даже как-то разбегаться в сторону от дороги, но воздушная машина не проявила к ним особого интереса, не стала стрелять, сбрасывать бомбы или даже уже ставшие привычными листовки. Просто пролетела над ними по каким-то своим делам. Да, русские уже явно чувствуют себя хозяевами на этой земле и совершенно спокойны. Просто делают свою работу, не обращая на них никакого внимания. И колонна пошла дальше. Куда идут они? Бог весть. До Тикердага в таком темпе дней 5-6 пути. И что? Что Тикердак? Там не ждет их ровным счетом ничего. Не будет там пассажирских лайнеров, и даже рыбацкой филюги они уже не смогут найти. Как не видел ни одной из них адмирал за все два дня пути. Немцы шли вперед, потому что надо было идти, но адмирал Сушон видел, как падает моральный дух подчиненных и как растет обреченность и безразличие в их душах. Русские впереди, русские сзади, русские на западе, русские в небе. И лишь на восток простиралось мраморное море. Родная стихия для уцелевших из экипажей Габна и Бреслау. Ореков без кораблей, вынужденных с тоской смотреть на водную гладь с проклятого и обреченного берега. Крым. Дворец Милас. 10 августа 1917 года. 23 августа по новому стилю. Я зевнул, вдыхая ночной воздух. Как хорошо просто стоять. Позади трудный день, что ж, можно подвести его итоги. Константинополь мы взяли. Дарданеллы тоже взяли и тем самым устранили теоретическую опасность возможного британского десанта. Пятая османская армия капитулировала, а Энвер-паша взят в плен кавалериста девицей. Могу представить себе его морду, когда он понял, что к чему. Остатки первой армии османов все еще держат оборону в Адырне, но это лишь вопрос времени. Куда сбежал турецкий султан, неизвестно. Разведка предполагает, что сейчас в Бурсе продолжается переправа кавалерийских частей на азиатский берег. Во-первых, они быстрее и мобильнее, а во-вторых, не так остро стоит вопрос со снабжением. Бензин и запчасти коням не нужны, а почти всё можно разжиться по дороге. Турки пока не дошли до тактики выжженной земли, но аналитики прогнозируют ее начало в ближайшие пару дней. Корабли Черноморского флота вошли в Босфор, и если ничего не случится, завтра будут в Константинополе. Президент Вильсон прислал письмецо. довольно смешное, надо будет завтра ответить. Что еще? Маша обзавелась героической орденоносной камер-фрейлиной. Но все это текущие мелочи. Главное письмо от Ротшильдов и планы немцев. Что ж, если верить пакету, доставленному в адмиралтейство, То немцы нанесут удар на рассвете 14 августа. Несколько дней у нас есть. Попробуем успеть. А во всяком случае, сегодня мы всерьёз этим занимались. Корабли Балтийского флота вышли в море, якобы на учение. Морпехи едут, аэропланы и дирижабли с юга летят, Причем в наших информационных сводках упоминаются интенсивные бомбежки этими подразделениями зоны проливов. Не слишком изысканная хитрость, но все же. Сокращение упоминания бомбардировщиков в сводках может навести немцев на размышление о том, куда делись наши аэропланы. Ну, в целом вроде все. Я вновь зевнул, пора баенькать. Судя по темным окнам квартиры, Маша уже спит. Ну и мне нечего здесь торчать. Уже у двери квартиры меня догнал мой адъютант полковник Качалов ваше императорское величество. Срочная телеграмма от господина министра иностранных дел. О, начинается. Читаю, бланк и кладу его в карман кителя. Какие будут повеления, государь? Повелиние. Отправляйтесь ко спать, Борис Павлович. Такое будет мое повеление. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Козырнув, он пожелал: "Спокойной ночи, ваше величество". И вам приятных сновидений, полковник. Захожу в квартиру, запираю дверь, и, стараясь не шуметь, раздеваюсь. Но Маша все равно проснулась, когда я ложился. Ты не ушел? Я слышала, что что-то срочное. Хмыкаю. Да ну, глупости всякие. Турецкий султан просит о перемирии. Жена зевнула и, положив голову мне на плечо, сонно спросила: А ты что? Ничего, спать пошел. Но Маша уже крепко спала и не слышала мой ответ. Наверное, он ей был не очень интересен. Я ж говорю, глупости всякие пишут: "Перемирие какое-то ночь на дворе. Укрываю простыней прекрасную наготу жены. Под утро на побережье уже бывает довольно свежо".